Глава семнадцатая город лабиринта возвращался к своему естественному виду. Количество именованных, встречаемых на улицах среднего круга, пришло в норму, а про внешний круг я и вовсе молчу. Там, как всегда, было просто не протолкнуться. Складывалось впечатление, что новичков стало еще больше, чем это было в то время, как здесь появился я. На городских площадях слышались веселые крики зазывал, приглашающих вступить в гильдии, Группа людей и нелюдей, проходящих мимо, напоминали мне поток бурной реки. Лавочники и владельцы небольших магазинов, словно почувствовав какой-то небывалый наплыв именованных, чуть ли не лично выходили на улицы, чтобы приглашать к себе покупателей. При этом у меня появилось такое ощущение, что количество нуаэт и обезьян выросло на порядок, как групп, так и одиночек. Словно война гильдии в 116-х вратах подстегнула лабиринт в дополнительном наборе двух малочисленных рас. Мацуна на этот раз оказалась не у себя в кабинете, а на складе рядом. Вместе с интендантом проводила что-то вроде инвентаризации. Хотя сама казначей назвала это другим емким и матерным словом под хмыканье интенданта. В принципе, складские помещения в мире лабиринта с наличием колец с карманным пространством были уже не так важны чем большинство сообществ и пользовалось, складируя свои сокровища в одной из резиденций. Но вот инвентаризация порой вызывала у всех настоящую головную боль. К тому же сюда потянулись и другие члены недавно прошедшего рейда со своей частью добычи, так что приходилось рассортировать еще и их вещи. «Ну, показывай, чего ты там нашел», махнула рукой девушка, откладывая в сторону свою записную книжку. «Ну, я и вывалил». Интендант с казначеем явно оказались не готовы к такому количеству барахла, мигом заполнившего относительно небольшое помещение склада. «Себе оставил несколько книг и помелчи. Остальное — собственность гильдии», — сказал я, даже и не думая пытаться что-то недоговаривать. Клятва гильдии в этом плане была четкой и не позволяла юлить. Да и не было в этом смысла. Матсуне и ее коллеги явно было плевать на какие-то там книжки, когда у них добавилось столько работы. «Любовь канарейки? конорейке? Серьезно?» — переспросила казначей, прочитав название одной из книг с помощью браслета. «Вампир был тем еще затейником», — я пожал плечами. Среди собственности кровососа хватало таких странных вещей и не только книг. Разбираться с этим барахлом мне было не особенно интересно, так что, выполнив свой долг и попрощавшись с двумя задачными кладовщиками, я постарался быстро ретироваться не забыл заглянуть в лавку злоба, восстановил некоторые припасы и заодно поинтересовался насчет зарядов со святым уроном. Жаль, но последних у торговца не имелось. Зато получилось разузнать, где их можно взять. Их поставляли некоторые гильдии в свои магазины среднего круга. Сами заряды были родом из какого-то высшего портала. Какого конкретно, злоб не знал. Да и не очень-то и хотел это выяснять. У торговца же восстановил заряд искажающей брони. Пускай разрядилась она лишь частично, но все же. Еще один важный момент касался найденных книг с рунической магией. И, конечно, найденного дневника или просто записки убитого старшего вампира. Во время рейда у меня не получилось толком изучить их, так что пришлось нагонять сейчас, из-за чего пришлось отложить возвращение в 61-е врата на следующий день. Уж очень много всего интересного там обнаружилось. Запершись в своей комнате, я принялся за чтение. Все три массивных фолианта оказались настоящим сокровищем. Если основы продвинутых рунических плетений и руническое конструирование были пока просто интересны, то вот основы руники оказались для меня настоящей находкой. Правда, большую часть ночи я провел не за ней, а за дневником. Хотя по факту это была какая-то жуткая компиляция из заметок, исследований, мыслей монстра, когда-то бывшего человеком, и теоретических выкладок. Позже надо бы отдать этот дневник Галу и кураторам, думаю, им он будет также интересен. О системности не могло быть и речи. Такое ощущение, что монстр просто временами вспоминал о том, что у него есть какие-то там записи, и возвращался к ним. Дат не было, но у меня имелось стойкое ощущение, что начинал он писать эту толстенную книгу еще во времена, когда только превратился в вампира. По крайней мере, об этом говорили попытки самоизучения, в том числе и возможностей своего тела. А они, к слову, впечатляли. Тварь была по-настоящему сильна. И я очень сомневаюсь, что одним отрядом, даже высокоуровневых именованных, ее можно было остановить. Здесь же были записки по изучению лабиринта и воспоминания о мире смерти. В плане, откуда пришли Омон и Нергал. А еще, как вишенка на торте, размышления твари о времени, когда он был человеком и других богах. Кровосос считал лабиринт божеством, которое пошло иным путем. Вместо того, чтобы собирать энергию жизни, пожирая мир за миром, он использовал смертных, наделяя их частью своей силы и поручая сбор силы собственными руками. И, как показала практика, это у него получалось крайне эффективно. Именно поэтому некоторые боги, в том числе и тот же Омон, начали переманивать эту тактику, создавая не только безмозглых тварей, но и разумных иных, отвечающих за сбор. Особняком стояли воспоминания вампира о столкновениях его господина с другими богами. Война в худшем своем проявлении. Обычно это вело к опустошению целых планов и миров. Как я понял, большинство божеств подчинялись чуть ли не инстинктивному желанию поедать любое проявление энергии жизни. Для этого они, по сути, и существовали. И как это было с тем же повелителем туманного плана, Такие сущности походили скорее на очень сильных животных, чем на разумных. Конечно, не все боги были безмозглыми полипами высотой в несколько сотен метров, как планарный повелитель. Правители демонических и хаотических планов являлись разумными и умными тварями. То же самое касалось и проявлений поднявшихся из смертных рас, какими были, например, те же боги-близнецы. Последние, кстати, перед тем, как опустошить мир, Часто захватывали его, не спеша сразу сжирать местное население. Старались продлить процесс на как можно более долгий срок. Информации было столько, что обдумывать ее и обдумывать. Жаль, что по большей части все это носило форму простых рассуждений. Вампир, будучи в далеком прошлом не самым глупым человеком, пытался разобраться в происходящем. У меня даже появилось предположение, что этот ОМОН, через своего вампира и Тиш передал какое-то послание лабиринту. Хотя, конечно, тот факт, что девушку почти заморили, высасывая понемногу кровь и чуть не убили, явно говорили против этого. На следующий день, так толком не выспавшись, все еще находясь под впечатлением от информации из дневника и основ руники, я ожидал проход в 61-е врата. Судя по тому, что увидел в последней части дневника, вампир сходил с ума. Там уже шел какой-то бессвязный бред, воспевание ОМОНа, опасение, что его собственные умертия захвачены нергалом и поиск предателя. Полный комплект. Очевидно, что последние месяцы и даже годы монстр уже слабо понимал, что происходит вокруг него. Что же касается руники, то это оказалась крайне полезная книга. За вчерашний день о глифах и базовых плетениях я понял больше, чем за все время ручных разборов. Большую часть знаний, конечно, я скорее вспоминал, чем узнавал. Базовые правила одинаковы для всех, без исключения миров, и все они уже были мне известны после обучения профессии в сне Яви. Жаль, что времени опробовать некоторые из очень интересных плетений у меня не было. С этим буду разбираться уже после возвращения из шестьдесят первых врат. Надеюсь, повезет с первого раза, и в пирамидах получится найти технологию восхождения. Ждать по месяцу с лишним перезагрузки земли изменений для следующей попытки — то еще занятие. Отдельно меня заинтересовало количество именованных собравшихся возле врат. Даже по самым скромным прикидкам их тут было больше пяти групп. Откуда такой внезапный ажиотаж? Да еще и в такую рань. Недавно тут было хоть шаром покати, а сейчас? Война, конечно, пошла на спад, но все же. Возможно, конечно, лабиринт выдал задание некоторым именованным после возвращения Тиши по поиску следов ОМОНа, но это было лишь предположением. Так или иначе, стоило только ступить на каменную площадку портала, как сразу ощутил на себе несколько внимательных взглядов. Аж не по себе стало. Правда, восприятие почти сразу показало, что фокус внимания неизвестных пропал спустя несколько секунд. Ищут, но кого-то другого? На всякий случай отошел подальше от портальной площадки и лагеря миновных прислушиваясь к собственным ощущениям и внимательно оглядываясь с помощью наблюдателя. Ничего. Лупоглазый не заметил слежки, а мое восприятие молчало. Успокоенный этой дополнительной проверкой использовал врата Войда, чтобы уже через мгновение появиться рядом с невероятно красивым серебряным городом. «Что ж, начнем», — тихо сказал вслух, поднимая заряженные арбалет и быстрым шагом двинувшись к видневшимся впереди пиком изящных башен. За время моего недолгого отсутствия в городе кое-что изменилось. Стало куда больше местных тварей. Их словно бы кто-то неплохо так всполошил. А если вспомнить, что эти существа и без того не испытывали проблем с обнаружением именованных, мое продвижение сразу же замедлилось. Даже несмотря на то, что шел я уже проложенным в прошлый раз маршрутом но ничего такого, с чем не справился бы мой плащ и телекинез. А уже через полчаса я понял, насколько же ошибся. Этот чертов город оказался настоящей проблемой. Какие-то уроды просто пришли и разворошили его так, что превратили все вокруг в настоящий улей. Жаль только окончательно я это понял, лишь углубившись в лабиринты крытых переходов, стремясь добраться до упавшей пирамиды как можно быстрее. И произошло это максимально идиотским образом в одном из сотен коридоров башен города. Я завернул за угол одного из скрытых переходов, чтобы чуть ли не нос к носу столкнуться сразу с тремя монстрами. И даже наблюдатель, проверяющий путь, не успел заметить и предупредить появление гостей. Как результат, несколько мгновений мы смотрим друг на друга, соображая, что происходит, а уже спустя пару секунд я срываюсь с места, чтобы рыбкой нырнуть в одно из множества красивых окон, вырезанных с обеих сторон крытого коридора. На лету использую магический телекинез, чтобы перекинуть себя на одну из пологих крыш малой башни, находящихся рядом. За спиной часть перехода взрывается мелкой каменной крошкой и пылью, из которой в мою сторону летят сразу несколько ярких магических расщерков. Вынужден использовать рывок, уходя с линии выстрела чтобы почувствовать, как за спиной взрывается место, где я стоял секундой ранее. Местные твари играют в магию. Арбалет мягко бьет прикладом в плечо, и разрывной болт, усиленный руническим снарядом, улетает куда-то в серое пыльное облако, где и взрывается убийственной шарапнелью, в несколько секунд нашинковывая все, до чего ему удается дотянуться. Браслет посылает дрожь за дрожью, сигнализируя о том, что накрыл я там тварей знатно. Жаль, что этого недостаточно. Оставаться на месте нельзя. Используя телекинез, в буквальном смысле швыряю себя вперед на максимально возможное расстояние. Благо моя искажающая экипировка имеет схожие с оставленной облачной броней свойства. Планирую на одну из соседних крыш и бегу по скользкой атыне черепице, чтобы зашвырнуть себя дальше. До упавшей пирамиды не так далеко. Проще сейчас добраться до нее, чем прорываться через весь город. Впрочем, если действительно припрут, придется уходить из города. Где-то за спиной взрывается часть стены одной из поднимающихся к небу башен. Другие монстры меня почуяли и услышали. Где-то за спиной взрываются магические ловушки, которые я время от времени оставлял за собой для прикрытия. Это сопровождается дрожью браслета, но никакого удовлетворения нет. Судя по этим взрывам, в погоне за мной сейчас уже участвует половина района. Картография ведет в сторону пустыря с разбившейся пирамидой, и, судя по ощущениям, при такой скорости я буду там уже минут через пять. Вот только что делать дальше? Твари за спиной никуда не денутся, а преодолеть довольно большой пустырь под градом магических ударов — та еще задачка. Мне хоть чуток времени выиграть, и можно попробовать одну задумку. Не зря же я столько работал с рунической магией. Была одна идея. Но для ее реализации нужно подгадать нужный момент, что в условиях такой погони не так-то просто. Наблюдатель, предупреждающий, посылает сигнал об опасности. Рывок. Вновь где-то за спиной слышатся десятки магических ударов, в один момент походя разнося одну из стен огромной башни и заставляя ее заваливаться в противоположную сторону. Грохот падения стоит такой... Что не зная я про аномальную тишину серебряного города, подумал бы, что на этот звук сюда сбежится половина тварей всей земли изменения. Разворот? В руках уже давно метатель, заряженный огненным снарядом. Стреляю, не целясь, в место, откуда по мне больше всего запускали магических ударов, чтобы увидеть, как в одном из черных провалов через секунду вспыхивает огромный огненный цветок. Судя по дроже браслета, накрыл я там тварей знатно, минимум пятерку. «Мне бы хоть пару минут, и будет уродом такой сюрприз! Закачаются!» Далеко впереди вижу особенно высокую, поднимающуюся словно бы к самому небу башню. Это, конечно, риск, но попробовать можно. В любом случае, мне нужно как-то сбрасывать с хвоста тварей, или придется плюнуть на затею и уже прорываться к ближайшему выходу, чтобы использовать там портал Войда для «побега». Мягко говоря, так себе перспектива. Лира задумчиво смотрела на умиротворяющий пейзаж летающего острова, который в шестьдесят первых вратах являлся местным данжем. Красивое место. И опасное. Первые этажи этого острова обманчиво простые, относительно прибыльные и спокойные. Многие именованные поплатились за то, что не приняли в расчет возможную опасность подземелья среднего портала. Оно просто не могло быть легким, по определению. Дальше там начинался настоящий ад, и выбраться из него было намного труднее, чем войти. Неизвестные творцы этого места превратили его в изощренную ловушку, невероятно выгодную для тех, кто ее прошел, но совершенно точно нелегкую. Именно на подземелье ставила Лира, когда думала, куда подастся одиночка край. Здесь для его охоты все подходило идеально, начальные этажи, конечно. А на то, чтобы не идти на опасные ярусы, у него совершенно точно должно было хватить и ума, и данных от гильдии. Но вот они уже находятся здесь второй день и. Ничего. Даже следов нет. А ведь она была уверена в своих выводах. Рядом появился снул и, отвлекая лиру от раздражающих мыслей. Я нащупал его, как обычно, тихим голосом сказал он и замолчал, словно боясь продолжать. И где? Девушке пришлось сделать над собой усилие, чтобы не зарычать. Старик очень обидчив, а ей с ним еще работать. Его отголосок ощутился рядом с землей изменений. Не скажу точного места. Он слишком высокого уровня. Метки нет, да и мои способности... Лера уже не слушала его оправданий, которыми он ей и другим членам отряда прожужжал все уши. Она и сама знала, на что способны такие, как Снулый. «Значит, все-таки земля изменений». «Вот же проклятие!» «На то, чтобы туда-отсюда добраться, придется потратить минимум сутки!» «Собираем лагерь!» — встряхнула голову девушка и обернулась к сидящим за небольшим костерком двум мужчинам. «Слышали? Он в землях изменений!»